Глава третья. Кира. Подруга, ты чего? Переволновалась? Поэтому бредишь? Какое усыпить волчицу? Лифа смотрит на меня, как на дуру. Но я знаю, чего хочу. Можно и не усыплять. Но ты можешь сделать так, чтобы меня не влекло к паре, если она вдруг появится. Девушка касается прохладной ладошкой моего лба и хмурится. Кажется, температуры нет, но ты все еще бредишь. Лифа, я серьезно, моя бабушка встретила пару молодой. Мать тоже. Есть большая вероятность, что и со мной произойдет подобное. Но я не хочу в золотую клетку. Я жить хочу. Насладиться свободой, повеселиться. Сама видишь, я нестабильна. Мне то синее, то красное. «Представь, если я вот такая, встречу пару. Да я пошлю его через неделю. Стараюсь донести до подруги истину, но вижу, что ведьмочка хмурится еще сильнее. А если ты не встретишь пару? Да из чего ты вообще взяла, что вот-вот ее встретишь? Я просто хочу подстраховаться, да и сама посуди. Я еду к стальному в столицу и буду у него проходить практику». А там все здание кишит оборотнями. Но мне сейчас не нужна пара. Вот лет через пятьдесят можно подумать. Так что, поможешь?» Смотрю на Лифу, которая разве что пальцем у виска не крутит. «Знаешь, а твоя мать права. Тебе нужна эта практика. Пусть Станислав вставит твои мозги на место. Ты мне подруга или нет?» «Подруга. Но Кира встретить пару...» Это великое счастье. Многим дается только один шанс на такую встречу. А ты... Да я умерла ради своей пары на несколько сотен лет. Кричит, возмущаясь, и подскакивает с кровати. Но я не ты! А знаешь, хорошо. Ты вполне взрослая, чтобы принимать такие решения. Но помни, магия любит порядок. Если что-то пропадает... Потом оно где-то прибавляется. Не понимаю я ее загадки. Да и какая разница, где что прибавится. Главное, чтобы меня не пленили и не заперли в доме. Папа вон как над мамой трясется. Я понимаю, он ее любит. Но я вижу, как стены на нее давят. А я хочу свободы. Давай любую свою вещь. Мне протягивают руку, а я тут же снимаю с шеи цепочку с кулончиком в виде круглой луны. Лифа берет его в руки и сжимает. «Садись, будет больно, но ты сама этого хотела». «А зачем тебе кулон?» «Ты не будешь чувствовать пару, пока кулон на тебе. Но стоит его снять, все пропадет. Я не такая больная, чтобы запечатывать в тебе такой дар». Да и надеюсь, что ты одумаешься и сама его снимешь. Я же на это только хмыкаю. Свобода или кабала, будучи женой. Выбор очевиден. Ведьма закрывает глаза и, положив руку мне на голову, начинает что-то шептать, сжимая кулон в другой руке. Сперва ничего не происходит, а потом меня словно начинает сжимать изнутри и становится холодно. Я даже выдыхаю и вижу облачко пара. Лифа говорит все громче, но я слышу ее слова словно издалека. «Ты сама приняла такое решение. Помни о балансе и о том, что за любое заклятие есть плата. Это последнее, что я запоминаю перед тем, как все тело пробивает такая боль, что я начинаю кричать, а потом отключаюсь». Открываю глаза и вижу, что я нахожусь в странном сером помещении, а вокруг стелется туман. Стен не различить, но зато я вижу черную волчицу. Мою волчицу. Она стоит в нескольких метрах от меня и рычит. «Девочка, ты чего?» Шепчу и иду к ней, но успеваю сделать только три шага, после чего упираюсь в невидимую стену это еще что такое? Бью кулаком по стенке и вскрикиваю от боли в груди. Опускаю взгляд и вижу, как светится кулон. Он не пускает меня к тебе. Это что, и есть плата? Нечестно. Я что, лишилась волчицы? Девочка, подойди ко мне. Зову свою сущность, и она радостно кидается навстречу, но тоже упирается лапками в стену. «И что делать? Смотрю на кулон и уже хочу его сорвать, так как цена слишком велика». «Я слишком сильно тебя люблю, чтобы играть с этим!» Неожиданно волчица качает головой и отходит. За ее спиной появляется солнечная полянка. «Стой! Не уходи!» Кричу, кидаясь к ней. «Я просто посплю и отдохну, пока ты принимаешь решение». Раздается красивый женский голос, и я вижу, как волчица ложится под деревом и засыпает. «Ты злишься на меня?» «Нет, ведь я — это ты, а ты — это я. Я разделяю твои мысли», — звучит голос в голове. «Я обещаю, что это ненадолго. Как только практика кончится, я вернусь сюда и сразу сниму кулон» то точно нет пары, которая будет щемить нас в правах. Я доведу этого стального до ручки как можно скорее, обещаю. Я буду ждать. Волчица закрывает глаза, а я резко просыпаюсь от того, что меня трясут. «Что ты сделала?» – кричит мама, нависая надо мной, а рядом стоит хмурый отец. «Ничего». Говорю, чуть хрипя, и пытаюсь сесть, но тело словно каменное и не хочет двигаться. «Как ничего? Ты кричишь, как резаная, на весь дом. А потом из твоей комнаты выходит самая могущественная ведьма, причитая. Так и надо, глупой девчонке». Лифа ушла и сказала ее не искать. Значит, обиделась. С какой-то точки зрения я ее понимаю. Она многое пережила ради своих мужчин. Много испытала, но она жила свободно больше двадцати лет. У нее была целая предыдущая жизнь, в которой она делала все, что хотела, и была независима. Да и даже когда она переродилась, ее пары нашлись не сразу. «А я, значит, должна пройти по короткому пути?» Размечтались. «Мама, Лифа просто расстроена, что у нас не будет отпуска». Я сказала, что поеду на практику и с достоинством ее пройду». «Серьезно? А почему ты кричала?» «Я на эмоциях. Думаешь, мне так хочется ехать в лапы к зверю, который всех строит? Но раз ты настаиваешь, а я тебя очень люблю, то я поеду. Прямо сейчас начну собирать вещи. Надеюсь, хоть ограничений по чемоданам нет?» Родители, не веря услышанному, переглядываются. «Дочка, бери все, что хочешь, но учти, у стального дресс-код на работе, поэтому выбирай, что построже». «О, да, я выберу, что построже. Надеюсь, его инфаркт не схватит в его-то годы». «Конечно, мама, я тогда пойду собираться и делаю самые милые глаза». «Собирайся, дочка». Родители выходят, а я расплываюсь в довольной улыбке. «Ну, держись, Стальнов». Подхожу к шкафу, открываю его и достаю свой любимый чемодан. Кладу его на кровать и возвращаюсь обратно, чтобы выбрать одежду. «Что, построже?» Рычу и сдергиваю с вешалки мини-платье. За ним кружевной комплект и еще парочку платьев, от которых у парней голова шла кругом. Для приличия достаю пару шорт, юбок и блузок. Не забываю про обтягивающие брючки. Вдруг босс стоит на дресс-коде. Не в магазин же идти. Хотя... А это идея. Выкидываю штанишки и достаю юбку-карандаш с разрезом от бедра. Также хватаю и облегающее черное платье с молнией спереди, во всю длину. Потом глаз цепляется за кожаные штанишки с молнией на заднице. Я купила эту вещичку наспор и ни разу не надевала. Но ради нового начальства, примерю. Я ведь рискую расстаться со своей шевелюрой, если протяну месяц. Да и свою волчицу я не хочу подводить. Пусть пока спит и отдыхает, но скоро мы опять воссоединимся. Сборы продвигались долго, так как вещи я выбирала тщательно. Предусматривала все варианты и издевки. «Ничего, я добьюсь своего», — проворчала, закрывая третий чемодан, куда я засунула десять пар туфель. Спать я легла полностью, довольная собой. Ради мамы и ее душевного спокойствия одежду для поездки к начальству выбрала заранее. Голубое платье с пышной юбкой и белыми нарисованными перьями по подолу. Рукава у него были три четверти. Верх чуть открывал плечи и ключицы. Ничего обтягивающего. Но в платье был сюрприз, так как оно состояло из двух частей. Вся эта кружевная голубая мишура находилась лишь сверху, и ее легко можно было снять. А вот под ней пряталось облегающее белое платье, настолько короткое и откровенное, что один мой друг чуть голову не потерял, когда увидел меня в этом. Удобные белые босоножки и рюкзак через плечо заканчивали образ. Прямо примерная и стеснительная ученица. Зато у дверей стояли четыре чемодана, а в голове зрел план, как довести почти что древнего волка до точки. «Станислав Олегович, надеюсь, вы готовы к моему приезду, так как я готова. Нам будет очень весело. Это я вам обещаю».